обыкновенный крысой. В этом-то и состоял мотив его преступления, Данглар. В этом и ни в чем другом. Скажите ему, что он напрасно убил дельфину. Ему это не поможет. И пусть сдохнет от злости. — Откуда такая ненависть? — спросил Данглар. — А вы где? — Я в влили. — У меня тяжело на душе. Очень тяжело, старина. Но это пройдет. Это пройдет, я уверен. Вот увидите. До завтра, Данглар.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 Записей почти не прибавилось, во всяком случае у него было такое впечатление. Ну да ладно. Он нашел карандаш и написал. «Я ночую в Лиле. Я потерял куртку». Он помедлил, попытался собраться с мыслями. «Все правильно. Он действительно ночует в Лиле. И он закончил запись. Я не сплю. Все лежу и лежу в постели и думаю о своей жизни». Текст читал Вадим Прохоров.